Достопочтенный перегрин Слейт принадлежал к числу тех горожан, что предпочитают не пускаться в августе в путешествия, ибо в разгар сезона все эти дороги, аэропорты и курорты являют, по его мнению, сущий кошмар. Но и в Лондоне он не остался, поехал в свое загородное имение в Гэмпшире. Леди леонор отправилась на виллу к друзьям в порте Эрколе, а потому он мог побыть один полна насладиться купанием в бассейне с подогретой водой, долгими прогулками по живописным окрестностям и вниманием со стороны небольшого, но вышкаленного штата-прислуги. Его контактные телефоны также имелись в базе данных, но беяние они без того были известны. Слейд отправился в Гемшир восьмого, а уже одиннадцатого августа он получил письмо написанная от руки и из хитроу Почерк и подпись были ему знакомы. Писал ему мистер Алан Лью Трейвис. Мой дорогой Перри, в спешке отправляю тебе это послание перед самым отлетом. Во всей этой суете, связанной со сборами и подготовкой к сентябрьской распродаже, совсем забыл сообщить тебе следующее. Десять дней тому назад некий незнакомец принес в отделение Берри «Картину на оценку. Ее отправили в Лондон, и я ее видел. Честно говоря, это совершенно чудовищный поздневикторианский натюрморт маслом, где изображены две мертвые куропатки и ружье, абсолютно бездарные и заслуживающие того, чтобы его без промедления вернули владельцу. Но что-то в нем показалось мне странным, заинтриговало и насторожило». «Тебе должно быть известно» что поздние викторианцы писали и на дереве, и на полотне. Это было написано маслом по дереву, но сама доска выглядела очень старой, точно насчитывала несколько веков, когда о викторианцах еще и слыхом не слыхали. Я видел такие доски и прежде, чаще всего, в отделе себа но это точно не дуб. Именно это и показалось мне особенно странным скорее, похоже на тополь, и вот я подумал, возможно, какой-то викторианский вандал написал картину поверх некой более ранней работы. Понимаю, что мог и ошибиться, и что вся эта возня лишь напрасная трата времени, но тем не менее счел необходимым отправить картину в Кольберт и попросить Стивена Карпентера взглянуть на нее и проверить с помощью рентгена. Поскольку меня не будет, а Стив в скором времени тоже собирается уехать в отпуск, я попросил его отправить отчет прямиком тебе, в Гемпшир. Увидимся в конце месяца. искренне твой Алан. Перегринслейд лежал у бассейна в шезлонге, попивал розовый джин. Он перечитал письмо дважды, и его оно тоже заинтриговало. На века... Доски из тополя никогда не использовались британскими художниками, даже теми, которые писали по дереву. Вообще вся Северная Европа использовала только дуб. На тополе писали итальянцы. И, как правило, чем толще была доска, чем больше веково она насчитывала, поскольку древняя техника распиливания не позволяла резать дерево тонко. Да и тот факт, что поверх старой картины была написана новая, не являлся чем-то из ряда вон выходящим. История искусств знает немало случаев, когда какой-нибудь бездарный идиот записывал своей мазнёй работу истинного гения. Однако благодаря развитию науки и технологии стало возможным определить возраст и даже точную дату создания такой картины по мельчайшим фрагментам дерева, полотна и краски и идентифицировать не только страну, но иногда даже и школу. а рентгеновский анализ позволял видеть, что изображено под слоем, нанесенный поверх краски. Лью Тревис поступил совершенно правильно. Как раз завтра Перри Гринслейд собирался в Лондон нанести очередной визит Марине, «Можно заодно заскочить и в офис», — подумал он, — «проверить последние записи». Записи подтверждали все, что было написано в письме, отправленном из Хитроу. Некий мистер Хемиш Макфи заходил в дочернее агентство в Бёре и оставил викторианский натюрморт под названием «Дичь». Значился и присвоенный поступлению номер F-608. Записи также показали, что картина прибыла в Лондон 1 августа и отправлена в институт Колберта 6 числа того же месяца. на Том Слейды успокоился, закрыл компьютер и решил, что будет с интересом и нетерпением ждать ответа от легендарного Стивена Карпентера, с которым не имел чести быть знакомым лично. Взянут на часы, он отметил, что в Лондоне сейчас 6 вечера, стало быть, на... Карибах уже час ночи, целый час он пытался дозвониться на мобильный Лью трейвису а также связаться с ним по радио, но все время попадал куда-то не туда, и вот, наконец, он оставил эти бесплодные попытки и отправился на свидание с Мариной. 18 августа в приемную дома Дарси вошел коротышка посыльный в фирменном халате института Колберта. В руках он нес небольшую картину, в защитной пластиковой упаковке. С добрым утречком, красотка, приветствовал он сидевшую за стойкой девушку. Велели передать из Колберта, как договорено, девушка взирала на него с недоумением. Тогда посыльно выудил из кармана квитанцию и зачитал ей «Хранилище Дарси, инвентарный номер F-608». Лицо девушки тут же просветлело, номер оказался внесенным в компьютер, стоявший на столе рядом с ней. «Секундочку», — сказала она, — и вошла в базу данных этого источника мудрости. Тут все и объяснилось. Она увидела, что единицу хранения под этим номером отправляли в институт Колберта с целью осмотра